Экзорцист. Часть вторая. Кривое зеркало. Год 971-й от Великого Собора. Месяц святого Николаса Слепца. Первое. В субботу шел дождь. И в пятницу шел дождь. И в четверг, само собой, без дождя не обошлось. Дождь, не переставая ни на минуту, шел уже третий день подряд. Вообще в этом не было ничего необычного. С началом последнего месяца осени небо над прибрежными районами Стильга всякий раз затягивали наползавшие с моря тучи. Дождь сменялся снегом, а снег, такой ослепительно чистый, он раскисал и превращал дороги в непроходимые болота буквально за несколько часов. А потом опять шёл дождь. Так что как ни крути, удивляться непогоде не приходилось. Удивительным было другое. Все эти три бесконечно долгих дня я пил пиво, не чувствуя вкуса, кружку за кружкой, останавливаясь только чтобы сходить отлить до да забыться, дожидаясь рассвета в съёмной каморке в мансарде Чёрной ладьи. Не самый захудалый таверны в припортовом районе столицы. Объяснимо было всё. Моё возвращение в родной город, нежелание разыскивать старых знакомых, беспробудное опьянство На всё это имелись веские причины. Но как ни ломали бы голову знавшие меня люди, они бы ни за что не догадались, зачем я пью эту аслиную мочу. Человек, которого они когда-то знали, всем напитком предпочитал вино. Да, тот гуляка остановил бы свой выбор на вине и служанке посимпатичней, или как получится, лишь бы было кому согреть постель. Хотя скорее всего, он ещё в самый первый день, точнее ночь Загремел бы в кутузку, проспался в холодный и взялся за ум. Возможно, а возможно и нет. Но люди меняются, и поэтому я сидел и пил пиво. Пил пиво и ждал. В основном ждал. Вербовщик подошёл за час до полудня. Не помешаю, опустился на лавку напротив меня пожилой господин. Очень уж обыкновенный господин. Ни высокий, ни низкий, ни худой, ни толстый. Лицо особо выразительными чертами тоже не отличалось. Когда он появился на постоялом дворе, мне к стыду своему припомнить не удалось. «Ничуть!» — усмехнулся я и хлебнул пиво. «Ну и гадость!» «Вот и замечательно!» Мельком глянул на меня вербовщик и отвернулся. Взгляд тоже был не злой, не добрый, но пиво в раз встало в горле. «Не должен быть у вербовщика такой взгляд!» Тут птица совсем другого полёта пожаловала. Странный господин подождал, пока я откашлюсь, и с едва заметным оттенком брезгливости указал на пивную крошку. Ну и зачем же так себя мучить? А почему нет? Откинулся я на спинку стула, внимательно наблюдая за руками собеседника. А оно, конечно, не поможет, но хоть какой-то шанс будет. Погода дрянь, грех не выпить. И сколько же пива, мой дорогой Себастьян, вы сегодня заказали? Вербовщик выложил на стол тубус наподобие тех, с какими ходят писари по состоятельнее, и выудил из него несколько густо исписанных листочков. Так, ага, 6 кружек. Одну разбили, одну велели заменить. Тёплую мачу не пью, так вы изволили выразиться. Немало пива расплескали и ни разу не опустошили до дна. «Получается, выпита вами от силы одна кружка. И все же, зачем так себя мучить? Вы же не любите пиво!» «Терпеть не могу», — сознался я, не отрывая от взгляда от собеседника. «Но если постоянно сидеть с кружкой в руке, обычно ни у кого не возникает и доли сомнения в твоем опьянении. Вот только моего собеседника к обычным людям отнести было никак нельзя. Хотите что-то предложить?» Мне рекомендовали вас как подающего большие надежды молодого человека. Не ответил на вопрос вербовщик. А мне вас как вербовщика, собирающего отряд не очень щепетильных наёмников, раскрыл свои карты я. Боюсь, вас ввели в заблуждение. Боюсь вас тоже. Что ж, увидим. Не говоря больше ни слова, мужчина поднялся за стола и направился к выходу. Я за ним не пошёл и не ошибся. Стоило неприметному господину выйти, как в дверь тут же проскользнула прекрасно знакомая мне личность. Джек Прац, собственный хитрющий персоной. Вполне ожидаемо, именно этот нехороший человек и отправил меня дожидаться мифического вербовщика. Привет, рыжий, плюхнувшись на лавку, протянул он мне руку с унизанными перстнями пальцами и тут же гаркнул на весь зал. Пиво? И тебе рыжий привет. Я пожал жёсткую, будто доска, ладонь и в один длинный глоток осушил полупустую кружку. К чему весь этот спектакль? Но ну, после твоих похождений в Сарине неудивительно, что Малькльм решил списать тебя на берег. Невысокий, жилистый со слепительно рыжей копной растрёпанных волос, Джек производил впечатление законченного пройдохи, и надо сказать, этому впечатлению вполне соответствовал Одна серебряная серьга в ухе чего стоит. Кого другого за такое разгильдяйство давно бы со службы попросили, а ему всё с рук сходило. Сгробастов с гробастов с подноса подошедший разнощица глиняную кружку, он глотнул пиво и недуменно сморщился. Как ты пьёшь эту гадость? С трудом, усмехнулся я, чувствуя в словах приятеля приторный оттенок фальши. После тех самых похождений в Сарине я стал куда чувствительней к подобным вещам, и не только Закажем вина, предложил Прад, сунул руку под плащ, проверяя висевший на поясе кошелёк. Но тут же опомнился. Хотя, пожалуй, не время. Не отвлекайся, попросил я. Малком вбил себе в голову, что больше не может на тебя положиться. Скривившись, Джек всё же вновь хлебнул пиво и провёл ладонью по спустившемуся на подбородок рыжему сам. Но есть люди, которых твой рассказ заинтересовал. И они решили взять тебя под своё крыло. Кто именно? уточнил я, не прикасаясь к пододвинутой мне кружке. Не узнал? Прат вскочил на ноги и кинул на столешницу несколько мелких монет. Пошли, пройдёмся. В такую погоду выходить под проливной дождь не хотелось, но этих рыжих не переспоришь. Нечего и пытаться по себе знаю, а волосы у Джека куда рыжее моих. Пошли. Парень даже не обернулся, лишь поплотнее захлопнул плащ и вышел на крыльцо. Я без всякой охоты поплёлся следом. "Рассказывай". На тебя положил глаз Якоб Ланье. Джек оглядел пустынную улицу. "Шеф королевский надзорный коллегии, в курсе, поёжился я. Королевская тайная служба была на слуху. Ею пугали детей, её до дрожи боялись наши соседи. И до скрежета зубного ненавидели заграничные коллеги. А вот о ведомстве Ланье слышали лишь те, кому это было положено по долгу службы. Да еще попавшие в сферу его интересов бедолаги. «Зачем меня три дня мариновали в этом дерьме?» «Присматривались». Прад зашлепал по лужам. «Согласовывали, решали». «И что решили?» «Есть одно дело». Джек лихо заскочил на подножку, проезжающий по улице кареты, и махнул рукой. «Быстрей!» Я запрыгнул следом, скинул с головы промокший капюшон плаща и уселся напротив рыжего прайдохи, уже развалившегося на обитом коже сиденье. Спрашивать ничего не стал, сам расскажет. «В последнее время какая только бесовщина не творится», — зевнул Прат. «Так что копия твоего рапорта попала на глаза кому-то из помощников Ланье весьма своевременно». «И рапорт восприняли всерьез?» — удивился я. Рапорт нет. Тебя, да? Джек перестал улыбаться. Понимаешь, о чём я? Допустим. А чего непонятного? Когда у человека в 20 с небольшим лет выцветают глаза, будто у столетнего старика, это о чём-нибудь договорит. Хорошо хоть не посидел. Чего от меня хотят? Официально будешь заниматься темой с самыми наёмниками. Рыжий сунул мне кожаный футляр. Что тут у нас? Патент пристово королевской надзорной коллегии? Неплохо, весьма неплохо. На деле всякой бесовщины. Чем орден изгоняющих с нами сотрудничает, но вытянуть из них полезную информацию стоит столько сил и нервов, что решено самостоятельно развивать это направление. Проблемы с бесноватами? Недовольно улыбнулся я. Или сами бесы беспокоят? "Не только", покачал головой, посерьёзневший Джек. Но идея давно витала в воздухе, а тут подвернулся ты. И куда мы, кстати, направляемся? Отодвинув шторку, выглянул я из кареты. В пригород. По поводу странная смерть. Странная, весьма странная.